Лекция 12. Склад. Торговый город оказался именно таким, каким я его себе представляла. Куча палаток и купцов, рекламирующих свой товар, разношёрстные расы и огромное количество колдовства. Не только защитные связки на предметы, но и, например, волшебство, творимое для развлечения. Эта точка не относится к крупным, сказал Скам, которому периодически приходилось подталкивать отвлекающуюся меня в нужном направлении. Но закупаются здесь многие. Я то и дело зависала над какими-нибудь веشيчками на прилавках. Очень хотелось что-нибудь купить, просто порадоваться обновке, словно мы тут не из-за необходимости куда-то бежать. Когда последний раз вообще что-то себе приобретала, кроме покупок из нужды? Ускам, в отличие от меня, деньги были. Он, хотя, казалось, будто его вообще ничего такого не интересует, быстро приобрёл какое-то украшение и спрятал его в карман. Затем наклонился ближе ко мне. Лера, нам лучше не задерживаться у всех на виду, произнёс мужчина, мягко направив меня дальше по заполненной толпой дороге. А сам-то уже успел обновкой обзавестись, пробурчала из зависти. Но увы, он прав. Как бы ни хотелось, ситуация не располагала к шопингу. Придётся отложить на потом. Когда-нибудь я ведь разберусь с силой и проблемами, которые она вызывает. Не вечно же жить ограниченно. Где этот твой телепортарист? спросила с трудом отворачиваясь от лавки с бижутерией. В голове предстал мой собственный образ в красивом повседневном платье с лёгкой подчёркивающей косметикой и аккуратной бижутерией. Босоножки на танкетке и сумка через плечо. Просто девушка, милая и живущая обычной жизнью. Навряд ли я когда-нибудь смогу вернуться к такому. Слышишь меня? ворвался в голову голос блондина. Лиера, пожалуйста, сосредоточься, здесь небезопасно. Извини, ответила, чувствуя укол стыда. Не знаю, что на меня нашло. Отвлекаюсь. Скам обхватил мой локоть и утянул в неприметную улочку, узкая, чистая и пустая. Я встряхнула головой, словно это могло помочь прийти в себя и вернуться в реальность. Так что ты ответил насчёт телепортаста? переспросила, ускоряя шаг. Он нелегальный, ответил мужчина. официально работает на одном из местных складов. Ого, удивилась. Перемещать кого-то без лицензии? Да, подтвердила Страухий. Очень строго карается. Поэтому давай скорее найдём его и отправимся отсюда подальше. След должен полностью исчезнуть до того, как сюда явится Княжич. Ну хорошо, проговорила я. Надеюсь, нас не разорвёт после его перемещения. Моя рука скользнула по поверхности плаща, за которым скрывался глубокий карман, а в нём чёрная пугающая маска. С ней почему-то спокойнее. Вот и сейчас, почувствовав, что она на месте, ощутила облегчение и странную уверенность. Всё получится. Вещица, должна закрывать лицо, воспринималась мною словно оберег. Как будто случись что, я коснусь её, и кто-нибудь придёт меня спасти. Глупо, конечно, но учитывая в какой ситуации оказалась, надо ценить и такую иллюзорную поддержку. К длинным каменным зданиям, похожим на наши склады, только куда меньшего размера, мы вышли минут через 10. Блондин просканировал территорию и первым ёркнул в открытые двери. Широкий проход спокойно пропускал тележку, и выгружать или загружать товар можно было сразу на месте. Идём. позвал скам спустя некоторое время Я послушно прошла через плотно сплетённые нити, чья сила оказалась мощнее моих нынешних способностей по обесцвечиванию. Надо заниматься самой то, что иногда я оказываюсь слепа просто ужасно и очень опасно. Склад ожидаемо стандартный: куча высоких стеллажей, паллет и каких-то ящиков с коробками. Вместо техники магия Но сам принцип хранения схож с земным. И почему меня это успокаивает? тихо спросила саму себя, пройдя несколько пролётов с чьим-то товаром. Дизайн, конечно, не тот, но как много общего с домом. Я испытывала странные чувства, может быть, даже ностальгические. Времени с моего попадания прошло много. Да, воспоминание о доме когда-то блокировал хан, но, видимо, они всё равно переваривались на подсознательном уровне. Сейчас пришло понимание. Дом далеко, и, возможно, я никогда в него не вернусь. Одного боялась, вспоминая о земле. Пережила ли моя семья потерю? Должны были, ведь у меня есть ещё брат. Родители смогут преодолеть всё ради него. потому что знакома, предположил Скам. Наверное, он был прав. События стали меняться быстро, резко. Я перестала понимать, что будет не то, что завтра, а через 5 минут. И в этом стрессе что-то понятное, твёрдостоящее на земле оказало успокаивающее воздействие. Как договаривались, сказала Страухи без приветствия, когда мы свернули и вышли на мужчину, что-то отмечающего в огромной папке. Плата, произнёс он сухо, закончил писать и поднял на нас человеческие голубые глаза. Скам отстегнул надутый кошелёк и бросил телепортисту. Тот легко поймал деньги на лету, распутал завязки, заглянул внутрь и удовлетворённо кивнул. Я же в шоке приоткрыла рот. Там даже не золотые, а кристаллы. Наше перемещение стоит целое состояние. Следом за удивлением пришло непонимание. Что такого сделал хан, чтобы его служащий был готов отдать сумму, равную безбедной жизни, за отправку нас двоих подальше отсюда? Что-то меня это напрягает. Ощущение, будто на той стороне телепортационных нитей меня будет ждать вовсе не свобода, а это значит, что парадовать дыру. Нечего тупить. Я вечно чего-то жду и в итоге профукиваю момент побега. Надо начинать действовать сразу, как запахло жареным. И только я хотела шустро нырнуть за один из стеллажей и воспользоваться магией, чтобы скрыться, как по всему складу прошлась волна сканирующих нитей. Не узнать энергетический отпечаток княжича было невозможно. Нашёл, испуганно проговорила я, посмотрев на Скама. Ты же говорил, у нас фора. Закончилось. Ответил мужчина. Первым метнулся спасаться телепортатист. Блондин ухватил его, чтобы не смог сбежать, и в итоге нити переноса опустились на них двоих, да так быстро, что наврядле мой спутник успел понять, что они перемещаются. Я в шоке смотрела на след, где секунду назад стояли двое. Чёрт. А может, Скам знал, что делал? Решил сбежать от княжича, бросив меня, спасает свою шкуру. Но даже с такими мыслями я подцепила высвобожденную в пространство энергию и впитала в себя, будто никто не открывал здесь только что телепорт. Моя магия мощнее обычной, и по слабому отпечатку, который мог остаться в воздухе, теперь навряд ли можно определить творимое волшебство. Что я делаю? Не время думать о других. Скользнув к одному из ближайших палетов, где освещения не доставало, села на пол и прижалась спиной к ящикам. В любой момент было готова сорваться в бег, но пока что решила попытаться слиться с обстановкой. Вдруг не заметит. Что за бред? Канри не заметит? Чёрт, чёрт, что же делать? Пока в моей голове панически проносились мысли в поисках выхода, шея крутила голову из стороны в сторону, чтобы глаза могли оценить обстановку. Княжич снова прошёлся сканирующей магией по территории, более мощной я не была уверена, что мои щиты выдержат. Он меня поймает. Если не магия, то про шерсти Фриды на сверхскорости и всё, капец. Сначала вернуть в коалу, а потом доберётся и Эйтхард. Тварь уж налево. Не думаю, что дальше опять представится шанс сбежать. Повернувшись в очередной раз в сторону, откуда исчезли скам с Кам с телепортастом, увидела, как огромный поисковый шар завис в воздухе. пригляделась к голубым нитям они обладали столь мощной силой, что мои щиты точно не выдержат магия высокого порядка от такой только такой же и можно защититься я знала, что уровень хана примерно на уровне магистров академии в некоторых вопросах, но чтобы настолько или артефакт хотя какая сейчас разница Вокруг сферы искажалось пространство. Оно словно не справлялось с исходящей от неё энергией. Хорошо, что возвращалось в прежнее состояние, когда шар перемещался на новую точку. И вот сейчас я в ужасе смотрела, как сложнейшее плетение подлетает прямо ко мне. Жар, исходящий от магии, ощущался на коже физически. Такой поисковик в этом мире, наверное, умеют плести маги, которых можно пересчитать по пальцам. и просто так подобное не изучают. Но сейчас не до размышлений. Волшебство слишком сильное, а значит, как бы я ни хотела, нити обнаружат меня, ярко запульсируют и отправят зов хозяйinu. Может, глупо, что я продолжала сидеть на месте, но что можно сделать в такой ситуации? Бежать? Я рассмотрела в голове разные варианты, и ни в одном из них спасения не было. Так смысл пытаться? Глубоко вздохнув и с силой выдохнув, приготовилась к реакции магии. Сфера, почти коснувшаяся меня, вдруг натолкнулась на невидимую границу, словно определила меня как неживой предмет, тот же полет. Голубые нити продолжали светиться с той же интенсивностью, а затем сфера резко ушла назад, чтобы отправиться проверять следующий ряд. Я шороша насмотрела на пустой участок, где на полу лежала лишь та самая папка, которую заполнял телепартист. Что только что произошло? Почему поисковая магия меня не заметила? Ни те стопроцентно высокого уровня такие нашли бы меня и с наложенными щитами. Они не были рассчитаны на такую мощь. Но как тогда? Магия словно оказалась слепа и просто не увидела меня. не было эскора рядом, который прикрыл бы или скама, только я и накинутый стандартный щиты. Это просто невозможно. Демоновая девчонка раздалась яростная где-то со стороны основного пролёта. Да где же её носит? Одно дело увидеть магию, другое услышать голос Хана. Я даже дышать перестала и на всякий случай закрыла себе рот руками, чтобы исключить возможность выдачи какого-то звука. дняжить, действительность здесь, и нас разделяет всего несколько стежей. Шагов слышно не было, но я на каком-то внутреннем уровне почувствовала движение справа, сама не понимая как. Откуда-то словно видела, где именно идёт тень. Наверное, у меня улучшилось чутьё с прибавлением силы. Может быть, я-то же могу попытаться очень тихо уйти отсюда и спрятаться. Только вот с тиха у меня обычно проблемы. Я медленно поднялась и сделала осторожный шаг влево, молясь местным богам не задеть ничего и не издать ни звука. Затем отступила за стеллаж. Хан ришёл быстрее и уже оказался рядом с местом, где я была чуть раньше. Нас разделяли стоящие друг над друге коробки. Капец. Теперь мне точно не уйти. Когда мой адепт-куратор или уже бывший. Меня, может, давно отчислили. Сделал ещё шаг, чтобы перейти на сторону, где я стою, моё сердце приготовилось выпрыгнуть из груди от страха. Но вдруг в стороне появились нити, а в них телепортарист из Кам. Последний схватил меня за руку и первый ещё быстрее опустил на нас магию, перемещая со склада. Я зажмурилась, Сейчас щекотка перемещения показалась мне самым лучшим ощущением на свете. Но вот тело сильно тряхнуло, дёрнуло и выкинуло в полуметре над землёй. Упасть не упала, но испугаться успела. Как же я, начала оглядываясь, испугалась. Закончила фразу под нос. Ни телепартиста ни скама рядом не было, и стояла одна на улице незнакомого города. мимо не обращая внимания, основали люди и не люди, а под ногами не было рисунка телепортационной площадки. Кажется, что-то пошло не так, сказала самой себе. Вот чёрт.